Если взглянуть на все это философски, то рассуждения о великом и малом по существу сводятся к разнице в размерах. «Давайте оставим его как есть», — сказала она. «Впрочем, нет ли здесь бумаги?» «На столе целая кипа», — отозвалась Нути. «Принеси мне один листок, пожалуйста. Доркас, у тебя, кажется, было чем писать». Доркас пошарил в кармане и извлек из него облома грифеля. Не потеряй его, сказал он Грими. Неизвестно, удастся ли мне когда-нибудь найти другой. Вскоре вернулась нути волоча за собой лист бумаги с пожелтевшими краями. В верхней части его крупными черными буквами было напечатано Песок и гравий с плинбери. Ниже следовало накладная. Грима немного подумала, и, послюнив грифель, стала писать что-то большими буквами. — Что ты делаешь? — поинтересовался Доркас. — Пытаюсь вступить с ними в контакт, — ответила Грима старательно, с нажимом, выводя на бумаге следующее слово. — Я и сам всегда считал, что не мешает попытаться вступить с ними в контакт, — заметил Доркас. «Только подходящее ли сейчас для этого время?» «Подходящее», — буркнула грима, дописывая последнее слово. «Ну, что вы на это скажете?» — спросила она, передавая грифель Доркасу. Написанное имело отнюдь небезупречный вид, поскольку в нескольких местах нажим был сильнее, чем в остальных. К тому же навыки Гримы по части правописания не шли ни в какое сравнение с ее умением читать» но смысл послания был вполне ясен. — Я бы выразился чуточку иначе, — сказал Доркас. — Возможно, но я предпочла выразиться именно так. — Ну что ж, — Доркас вскинул голову. — Что ж, это определенно некая форма контакта. — Да, иным способом установить с ними контакт вряд ли удалось бы. — Хорошо. — А теперь... Сказала Грима, пытаясь придать своему голосу как можно большей решимости. Давайте осмотрим этот ваш гараж. Уже через две минуты помещение конторы опустело, если не считать великана, который по-прежнему храпел на полу. В его вытянутую руку был вложен лист бумаги. В нем говорилось Песок и гравий Сплинбери. В нем говорилось Накладная. В нем говорилось. «Мы могли вас убить. Оставьте нас в покое!» На дворе стало уже совсем светло, и снег прекратился. «Они заметят наши следы», — сказал Сако. «Даже люди способны разглядеть наши следы, когда их так много. Это не имеет значения», — отозвался Доркас. «Собери всех в старом гараже». Ты уверен, Доркас? спросила Грима. Ты действительно уверен, что это будет правильно? Нет. Они влились в поток номов, торопливо протискивающихся сквозь щель в покоробившемся железе, и вошли в огромное, дающее гулким эхом помещение гаража. Грима огляделась по сторонам. Стены и потолок были основательно проедены ржавчиной. По углам и вдоль стен валялись какие-то жестянки, мотки-проволоки, причудливые формы куски металла и банки из-под с гвоздями. В воздухе стоял густой запах машинного масла. — Где же то, что вы хотели нам показать? — спросила Грима. Доркас указал в дальний конец гаража. Грима увидела там какой-то громоздкий, бесформенный предмет. — Кажется, это... Очень большой кусок какой-то грубой материи, — проговорила Грима. Он там, под ним. — Все в сборе! — Доркос сложил ладони рупором и повторил. — Все собрались! Он повернулся к Нути. — Я должен знать, где вы все. Не хочу никого пугать, но нельзя, чтобы ненужные люди путались под ногами. Ненужные... «Для чего?» — спросила Грима. Однако Доркас не удостоил ее ответом. «Сако, возьми с собой несколько ребят и принесите то, что мы спрятали в кустах», — распорядился он. «Нам определенно понадобится аккумулятор».